Глава 291. Увлекательная ночь на море. Целитель осмотрел ранения старейшины и начал ворчать. «Твои престарелые кости мышцы уже не ровне таковым у того пижона. Более того, у тебя половина из них отсутствует. И ты всё равно решил выпендриться, не так ли? Теперь доволен?» Старейшина тяжело дышал. «Его раны серьёзнее моих. В своё время я успел одолеть каждого мастера высших небес. «Ничего себе, какой то сильный!» Целитель лечил раны старика используя пульса иголки. «Но разве это не меч отрыбил твои конечности?» «Передав моё раззвание императора людей, я знал, что наступит день, когда на него начнут охотиться». Глаза стареюшной помутнили, всматриваясь вдаль. «Высшие небеса не потерпят появление нового императора людей. Я уже стар, к тому же калека, поэтому они не обращали внимания на моё существование». Однако они определённо попытаются избавиться от моего приёмника. Владыка Звезды Цио – один из самых сильных людей Высших небес, так что мне пришлось перехватить и отправить его обратно. В таком случае монстры вроде него не станут покушаться на жизнь мальца. Они должны следовать правилам. Если кто-то попытается их нарушить, я сразу же вмешаюсь». Выписав старику лекарство, Целитель проговорил. «А что случится после твоей смерти? Они продолжат придерживаться правил?» Старишно на мгновение замолчал, после чего неожиданно улыбнулся. «Император людей при жизни — призрачный герой после смерти! Мои жизненные силы, возможно, иссякнут, но желание сражаться будет жить вечно! Наверное, пришло время тебе прогуляться!» вздрогнув целитель покачал головой. «Я никуда не пойду. Кто хочет идти, пусть идёт!» На божественной горе западных земель приземлилась повозка владыки Звезды Цео — Мужчина с трудом управлял свои цы. Собираясь вернуться на высшие небеса, он внезапно начал блевать кровью, а раны на его теле разорвались. Подняв руку, он слабым голосом приказал четырём девицам. «Зажгите благовония!» Те поразились, а девушка в зелёном немедленно достала три палочки благовоний, поджигая их на алтаре. Спустя мгновение в небе появилось лицо, смотрящее вниз. «Я встретил старого императора людей!» Задыхаясь, проговорил Владыка Звезды Циао. «Старый покалечен, но все ещё жив. Его способности невероятно возросли, и он смог одолеть меня. Он говорит, что если старшее поколение отправится на поиски нового императора людей, он возьмёт дело в свои руки, однако не будет трогать молодых. До сих пор жив?» Лицо в небе приобрело удивлённое выражение, говоря или слышным голосом. «Владыка Звезды». «Кого из высших небес ты хочешь отправить, чтобы избавиться от нового императора людей?» «Молодого мастера Сюэ Шанхуа!» Лицо в небе посерьёзнело. «Разве есть нужда мобилизовать мастера Сюэ?» Владыка звезды Циао кивнул. «Смерть старикане за горами! Новый император людей всё ещё молод и не слишком опытен. Избавившись от него сейчас, мы навсегда избавимся от своих проблем!» Луч света спустился с небес на тело владыки звезды, формируя дорогу. Лицо в небе проговорило. «Молодой мастер Сью не захочет спускаться. Ты должен убедить его лично». Владыка звезды обернулся к четырём девам. «Йой, Цин, Яо, Цин, оставайтесь здесь и несите мои четыре сокровища за молодым мастером сюем, чтобы те помогли ему одолеть нового императора людей. Я вернусь на высшие небеса, но он скоро спустится». Слушаясь приказа, группа девиц вышла из упряжки. Два Сюанни немедленно потащили за собой разрушенную карету, поднимаясь в небо по дороге из света, возвращаясь на высшие небеса. Как только свет исчез, девицы переглянулись. «Старый мастер приказал нам следовать с молодым мастером Сюем, чтобы убить нового императора людей, но мы ведь не знаем, кто именно тот император». Адзиньянь От ответила. «Новость пришла из Дворца Золотой Орхидеи. Думаю, поиски нужно начинать оттуда». Цэн-Ин, Яо-Хуа, отправляйтесь в дворец, а я и Йо-Илью останемся ждать молодого мастера. Пара девицки внула и начала спускаться с горы. Они не вошли в великие руины, а проложили себе путь через западные земли, жаркую пустыню и плато снежных гор, ведущее прямо в дворец Золотой Орхидеи. Без владыки звезды Цяо они не осмелились сократить путь, идя через великие руины. На восточном море Цэн-Иму, и Лин-Юй-Сю по воде, После наступления ночи поверхность моря внезапно засияла. Бесчисленные рыбы, скрытые в глубине, излучали нефритовый свет. Санемо контролировал волну, несущую их вперёд, наблюдая, как из воды одна за другой выпрыгивают сверкающие рыбины. Те, казалось, пытались преследовать волну, что выглядело довольно интересно. Некоторые рыбы имели пару щупалец, торчащих из алба, на конце каждого из которых находились прозрачные комки плоти размером с кулак. Они напоминали фонари отдавая лёгким светом, чего этот вид назывался «рыбами-фонарями». Плавники рыб-фонарей слегка напоминали крылья. Выпрыгивая из воды, они дёргали этими крыльями, пролетая несколько десятков метров, прежде чем опасть обратно в море. Странные рыбы время от времени пытались плыть вместе с троицей, освещая для них дорогу. Иногда появлялись огромные рыбы длиной более трёх метров, со всей силы размахивая плавниками, чтобы успеть рассмотреть незнакомцев. Сын Сиан всё ещё была ребёнком в душе, так что, увидев огромную рыбу-фонарь, наделённую кое-каким умом, она начала играть с ней, пытаясь обучить человеческой речи. За длительное время их путешествия одна или две особи вправду сумели проговорить несложные предложения. По дороге группа пересекала земли морского племени, встретив группу девиц, выплывших из-под воды, они размахивали своими хвостами, плавая туда-сюда вокруг волн и распевая мелодичную песню о любви. В ней рассказывалось о двух девушках, которые полюбили одного парня, и о их чувствах. Группа гигантских моллюсков, превратившихся в духов, клацали своими панцирями, задавая ритм. Лен и Сююс -Сю и Йон Сян застеснялись, прислушавшись к песне. Они тайком поглядывали на парня сбоку, кипя от ярости. Девушки обнаружили, что тот не слишком спешил, но и не слушал песни. Все его внимание было сконцентрировано на понимании пути. Они не знали, что именно он пытался понять, Несмотря на то, что на его лице красовалась улыбка, глазами он не разглядывал ни красивые пейзажи впереди, ни красивых спутниц. На протяжении всего пути парень пытался освоить технику единства области шести направлений, и после нескольких дней работы он наконец достиг ключевого этапа. «Вот негодяй! Он заслуживает провести всю жизнь в одиночестве!» в я девушки Мастер Дао позволил ценему изучать меч Дао на протяжении 14 дней, оказав тому огромную услугу. Несмотря на то, что меч Дао состоял из техник меча, математическое мышление, кроющееся в его природе, можно было использовать для создания всевозможных искусств, так что ему определённо найдётся применение. Спустя час жизненная ци парня начала постепенно ослабевать, а с ней снизилась скорость, с которой двигалась волна, и последняя уменьшилась в размере. Лен Юйсю немедленно перехватила инициативу, и драконья голова понесла троица вперёд с новой скоростью. Санимов, в свою очередь, расслабился, спокойно стоя на голове дракона и позволяя принцессе делать своё дело. Божественное сокровище шести направлений было огромным прорывом для любого практика. Независимо от того, совершенствовал ли он заклятие, навыки меча или боевые техники, все они автоматически достигали уровня божественных искусств. Это увеличивало их силу в несколько раз. Техника этой области должна была объединить сокровища духовного эмбриона, пяти элементов и шести направлений вместе, чтобы освободить их полную силу. Техника трёх эликсиров тело тирана Циньму не имела никаких навыков. Учения дровосека говорили о навыках, но не о пути. О великих небесных дьявольских рукописях было огромное количество искусств, но не было единства. Тем не менее, вместе они создавали полноценную картину. Но Циньму хотел большего. Он хотел достичь превращения техники девяти монархических драконов, стабильности Махаэна Сутра Жилая и математики Меча Дао одновременно. Техники девяти монархических драконов, основанной на превращениях, парня обучил император Яньфэн, заодно дав несколько советов по её совершенствованию. Несмотря на изучение в течение короткого периода времени, он уже успел понять глубокий смысл, прячущийся за её превращениями. Можно было сказать, что они лежат в сердце человека, божественные драконы могли принимать бесчисленное количество форм, которые позволяли исполнить любые техники меча, заклятия и боевые техники других сект, Их движения могли быть резкими и сильными, а могли быть мягкими и нежными. Махаяна с утра жилая славилась стабильностью. старое жилая не стал обучаться нему лично, но позволило посетить обитель небес. В то время он посетил все её 20 этажей, окончательно овладев техникой. Техника состояла из 20 небес. благословение всех богов и дьяволов, живущих там, делали человека невероятно стойким и непоколебимым, как Гара Сумеру. Мечта областного на алгебре — И использовала математическое мышление, чтобы объяснить природу Земли, Небес и Великого Дао. Последние 14 навык техники почти сливался с Дао. Если изучить третьих техники, а затем соединить воедино, обедняя их преимущество с техникой единства, Санемо определённо сделал бы огромный скачок в развитии. Однако, концентрируясь на такой цели уже несколько дней, он так и не смог ничего достичь. Техники, которые он хотел соединить, были высочайшего уровня, и сами по себе окончательно развитыми, это были высшие искусства главных сект мира. Соединив их, можно получить лучшую технику мира. Кажется, я немного пожадничал. Санимов вдруг почувствовал, что пытается решить невозможную задачу. Эти техники достигли идеала, и его знаний было определенно недостаточно для того, чтобы их соединить. В таком случае, зачем ему так сильно мучить себя? Мне нужны лишь учения, прячущиеся внутри техник. Так зачем мне обеднять техники? Разве не проще объединить учение? Стоя посреди прекрасной картины «Ночного моря», он внезапно ощутил просветление, и его разум расслабился. Парень сразу заметил, как море и девушки вокруг становятся более очаровательными и завораживающими. Попытка объединить техники была чем-то невозможным. Более того, это затея не позволяло в достаточной мере сконцентрироваться на деталях. В конце концов, соединить учение было намного проще. Как только Цанемо пришёл к такому выводу, Он перестал следовать своим путём, вместо чего освободился от природы, совершенствуясь, как ему захочется. За пределами вод морского племени море значительно притихло, затем к отряду подплыла огромная черепаха, предложив довести их дальше. Зверь достиг огромных высот в совершенствовании и плавал над водой, напоминая небольшой остров. Ловя на запад, она расспрашивала отряду о проблемах, с которыми столкнулась в процессе. Троица подростков рассказала ей всё, что знала сама, помогая решить сложные моменты. Сильно обрадовавшись, старая черепаха пригласила их в гости, ценемысливо-быстром спросил. «А где ты живёшь?» «Мой дом, четыре моря. Впрочем, мои дети обычно живут у меня на спине». Как только она это сказала, из-под волн выплыло несколько маленьких черепах, запрыгивая на панцирь старой черепахи. «Свет!» – зверь улыбнулся, после чего на её спине засеяли светящиеся жемчужины, отчего на острове значительно посветлело. Маленькие черепахи поднялись на задние плавники, начиная танцевать и петь вокруг циньму, а Лин Юй Сю и Су Юн Сян хлопая себя по панцирям у животам. Су немедленно потянула циньму в танец, и тот спустя некоторое время позвал Лин Юй за собой. Принцесса немного стеснялась поначалу, но вскоре согласилась. Ночь празднований пролетела быстро, и на рассвете старая черепаха проговорила. «Мы поплыли! Прощайте, друзья!» Подняв взгляд, Сэньму увидел землю на горизонте. Город и залив были окутаны ранним весенним туманом. Троица спрыгнула со спины зверя, приземлившись на острове. «Прощайте!» – маленькие черепахи махнули им плавниками. «Прощайте!» – махнул в ответ Сэньму. Когда черепаха-остров исчезла, отряд вернулся в город-префектуры реки. «Какое красивое море!» – тихо проговорила Лин Юй Сю. Взгляд Сэньсян был даже более грустным. Какая увлекательная ночь! Впрочем, став ногой на сушу, мы вернулись в мир смертных.